Не стоит, сказал он, и направился к выходу. Гавриил провожал его до самых ворот. У ворот стоял старый рыдван, и мелкие лошади были напутаны в него как оковцы. Наبلوчке сидел монах злой и кослявый. При выходе епископ и монах не повернулись. Лошади тронулись не враз, загремел рыдван, Епископ сидел как статуя, не поворачиваясь. Потом сказал глух: "Помнишь Анатолия Милеса? Тоже умер". Гаврила опять вытащил табакерку, понюхал табак, поднял глаза. Радван уже скрывался за поворотом. В небе месяц висел высоко, круглый и стёртый, как табакерка. Добрынин улыбнулся, повернулся, придерживая шпагу. И лёгкой походкой вошёл в свой дом, сел, развернул газету. Утешало, что цены даже в Москве были невысокие. Филейное мясо по 3 1/2 копейки фунт, и задние места по 3 1/2, и по 2 1/2 копейки. Дороже было сало говяжье 6 копеек фунт, но шло на вывоз. Дороговато, но жить можно. Внимательно читал газету Гавриил Иванович Добрынин, калежский ассессор. Читал с задней страницы из-за многолюдной деревни для покупки. Поговаривали о том, что выгодно продавать за границу не одну пеньку сала и кожи, но и пшеницу. Деревне нужна была Добрынину на вывоз. Хотел он выселять крестьян в Херсонщину. 1931 год